Глава 6. Ключевые принципы выполнения техник. В каждом виде спорта есть основополагающие принципы, точки контроля правильного выполнения упражнений. Эти принципы являются результатом многолетнего, а иногда и столетнего опыта лучших мастеров. Во время тренировки ученик должен тщательно фокусироваться на них. Тренер, профессионал всегда озвучивает эти принципы во время тренировок. Значимые принципы. Первое. Начнём с кудо, бокса, карате, муай-тай. Фокусировка: на чём бьём, куда бьём. Сжатый кулак, зона поражения. Кулак в момент удара крепко сжат. Удар идёт в челюсть, сквозь голову. Взрыв в момент удара. Максимальная скорость движения рук или ног. Удар наносим за лапу во время тренировки на лапах. Плечи всегда расслаблены. Обязательно выдох в момент удара. Шипящий выдох в момент удара. В момент удара создаём напряжение в нижней части живота. Волна удара идёт от пола, отталкиваемся ступнёй, поднимая пятку, энергия толчка идёт через бедро, плечо и передаётся в кулак. Поворот бедра в момент удара. Разворот плеч в момент удара. акцент в связке ударов. Чаще в конце связки. Когда бьёшь лоу-кик, колено, бедро и плечо находятся на одной линии. Бьём как бы спиной и коленями. Удар правой. Толчок ступнёй, пяткой от земли, поворот бедра, поворот плеча, выброс руки. Не спешим отрывать локоть от тела. Контролируем центр тяжести. Второе. Борьба Во время бокса твой центр тяжести должен находиться ниже центра тяжести противника. Ты прилип к противнику. Между вами нет воздушного пространства. Выведи противника из равновесия, используя принцип тяни-толкай. Сильный захват тремя пальцами, средним, безымянным, мизинцем. Доги кимоно с амбистской куртки. Принцип петли. Фиксация противника после броска. Гармония рук и ног. Ноги подтекают ноги противника. Одновременно руки тянут или толкают противника в сторону его падения. Контролируем центр тяжести. Твои две руки против одной руки противника. Взгляд направлен в сторону броска. Выводим из равновесия противника. Управляем центром тяжести противника. Третье. Айкидо. Прямые руки во время исполнения приема. Двухкратное движение. Вдох, выдох. Первая часть перемы на вдохе, вторая часть на выдохе. Вращение вокруг внутренней оси. Движение от ноги или бедер. Движение руками, как мечом. Работа бедрами во время броска. Четвертое. Стрельба из лука. В процессе прицеливания рука, растягивающая тетиву, приходит в одну и ту же точку у подбородка. Лопатки сходятся в момент выстрела. Контроль локтя, локоть правой руки на уровне плеча. Хват лука левой рукой лёгкий, двумя пальцами. Просто упор белки и большого и указательного пальцев. Левую руку делаем максимально прямой, выворачивая локоть влево. Да тягивание. Левая и правая руки одновременно растягивают лук. Правая рука, отпуская тетиву, уходит назад вдоль нижней челюсти к уху. Локоть правой руки уходит за голову. Левая рука усиливает давление на локть. Пальцы мягко соскальзывают с тетивы, расслабляясь. Стрелу провожаем взглядом после выстрела. Выдерживаем стойку после выстрела 2-3 секунды. Пятое. Вождение автомобиля. Расслабленность в теле и руках. Правильная посадка. Опираемся всем корпусом на спинку кресла. Руки почти прямые на руле. Специальная техника кручения руля с быстрым возвратом обратно после поворота руля. Во время езды смотрим вдаль. Куда смотрит голова, туда и едем. Прохождение поворота. Тормозим перед поворотом и закручиваем руль. Уже в самом повороте нажимаем на педаль газа. Шестое. Катана. Расслабленное тело, прямой корпус, руки прямые, ноги согнуты в коленях. Напряжение мышц живота во время удара катаной. Наклон корпуса вперёд во время удара. Внутренний крик. Фиксация на рубящей части меча. 1/3 мяча от кончика. Бьём катаной, посылая энергетический импульс от земли. Ножны надеваем на катану, ножны снимаем с катаны. Седьмое. Гольф. Мысленно представляем круг, по которому будет двигаться конец вашей клюшки. Тело и руки расслаблены. Бьём по мячику за счёт поворота плеч и бёдер. В момент удара смотрим на мяч. прямые руки в момент удара по мячику. В момент удара корпус отклоняется назад. Правое плечо находится ниже левого. В конце удара бёдра, грудь и плечо направлены в сторону полёта мяча. Удерживаем стойку после удара 2 секунды. Восьмое. Плавание вольный стиль. Рука тянется к стенке бассейна впереди вас. Плывём на боку во время очередного гребка. Скользим, делаем меньше гребков. 9. Стрельба из пистолета. Глубокий плотный хват рукоятки пистолета двумя ладонями, но не сильно. Ствол продолжение предплечья. Стойка: ноги согнуты в коленях, руки чуть согнуты в локтях, корпус наклонен вперёд. Указательный палец плотно и мягко тянет спусковой крючок строго назад. Смотрим двумя глазами, когда целимся. Целик, мушка, мишень на одной линии, мишень расплывчата. 10. Дайвинг. Руки согнуты, лежат на груди. Тело горизонтально. Ноги делают движение от бедра. Ты максимально расслаблен. Движения медленные, ритмичные. Нельзя всплывать быстрее пузырьков воздуха. Продуваться лучше заранее во время погружения на глубину. Не получилось продуться? Немного всплыви. Периодически смотри за показанием приборов: глубина, запас воздуха в баллоне. Ныряем всегда вдвоём на случай возможных экстремальных ситуаций. 11. Фридайвинг. Перед погружением дышим медленно. В конце дыхательной подготовки три глубоких вдоха и выдоха. Спокойствие и расслабленность во время погружения. Выдох только когда всплыл. Плавный ритм движений под водой. Ныряем без фанатизма. 12. -е. Штанга, становая тяга. Спина во время выполнения упражнения выпрямлена. Смотрим вверх перед собой. Пятками упираемся в пол. 13. Бег. Спина прямая, плечи опущены. Смотрим за горизонт. Руки согнуты в локтях, двигаются синхронно с ногами. Дыхание: два шага вдох, два шага выдох. Движение вперёд без подпрыгиваний. Наступаем на переднюю часть стопы. Центр тяжести тела над передней ступнёй. 14. Винсёрфинг. вы расслаблены, спина прямая, руки прямые, ноги согнуты в коленях, упираемся ступнями в доску. Гик на уровне плеч. Парус поднимаем за счёт распрямления ног. Спина и руки всё время прямые. Оптимально ходить на доске курсом галффинд, перпендикулярно к ветру или чуть на него. Тогда легче вернуться обратно. Откуда вышел, туда и вернулся. Если ветер сильно давит на парус и тебя тянет вперёд на парус, просто открой парус гиковой рукой. Если ветра мало и подышь на спину, закрой парус резким движением гиковой руки. Начиная заниматься спортом, спросите тренера, какие есть основные принципы этого вида спорта.